Глава тринадцатая. Очень странная свадьба. Странно, как по-разному идет время. Оно что застыло? Все август и август. а л ё н а задумчиво покачивалась на садовых качелях. Такие ей давно нравились, но она не решалась их покупать или говорить про это мужу. д о р о г о в а т о как-то. И так столько всего купить пришлось и мебель и одежду. И мелочи для ребенка миллион. Чего я буду еще капризничать? Она обожала гамак, но с некоторых пор не пользовалась им. Чего-то в т е м я ш и л о с ь в голову, что она так увеличилась в объеме, что веревка может не выдержать. Глупость, конечно, несусветная, но что я могу поделать, если как умная Грета из немецкой сказки выдумываю всякую ерунду, и эта самая ерунда так живенько представляется? что аж дурно становится. к а ч е л и Алене купила Светка. Она всегда была наблюдательна, а тут увидела, как Ленка с сомнением ощупывает веревки гамака, косится на него с сожалением, а потом решительно уходит на скамейку. Точно боится. Вот д у р ы н да. Светка уже и рот открыла, высказать все, что о сестре думает, а потом закрыла его. Ребенка еще расстраивать. Степка же не виноват, что мать у него такая, а, пугливая. А все равно жизнь пошла под откос. Свадьбы не будет. Могу у себе позволить потратить деньги на такие садовые качельки. Я видела, как раз для психованных б е р е м ч а т ы х л е н о к И мне польза. Гамак освободиться. Да, к а с я Светка сердито вытерла глаза и подхватила на руки. Стремительно стартовавшую к ней собаку. Светкина жизнь пошла под откос из-за полного срыва всех планов. Она так хорошо все решила, продумала, даже нарисовала эскиз шатров для беседки. И что? И ничего. Проклятая в а н и на с л у ж б а вела себя совершенно не по плану. Что у нас за жизнь такая, а? Если не наводнения, то лесные пожары. Если не они, то землетрясение или какой-нибудь обвал чего-то там. Широка страна моя родная, постоянно где-то до к и р д ы к Я другой такой страны не знаю, где так нужен врач и сей же миг. Пробурчала она довольно не складно. Ладно, я все понимаю, территория огромная, то одно, то другое, но перерывчик-то можно. Она сердито посмотрела на небо, но хоть небольшой, а. Но ну, хоть пожениться уже, что ли? Что ж за постоянное откладывание? У меня ж е сестре скоро рожать, а я еще не замужем. Дело было вовсе не в чистолюбии старшей сестры, которая не замужем и завидует младшей, а в банальном страхе. Этот страх Светка загоняла подальше, пинала с размаху, з д р а в ы м смыслом, у в а л а к и в а л а в самые тайные уголки сознания. Но он все равно прорывался. И душил, мучили мысли о погибшем Ванином друге, который оставил ему Блека, пугали всякими ужасами сны. Ваня уезжал в командировке довольно часто, приезжал усталый, хмурый и вываливать на него собственные сомнения. Светка не смела, да не скажешь же, милый, смертельно за тебя боюсь и понимаю, что пока мы не женаты юридически я тебе никто, если какая-то травма Мне же даже не сообщат, я даже уточнить о нем не смогу. Если бы Свете кто-то сказал, что ее мысли сродни л е н к и н о м о ощупыванию веревок на гамаке, она бы, наверное, сильно удивилась. Но факт оставался фактом. Света не чувствовала себя спокойно в статусе любимая девушка Ивана. Ты чего такая странная? Алена сомневалась, сомневалась. А потом решила, что беременную Светка не загрызет, можно рискнуть и спросить. Рискнула. Удивилась чуть н е д о п о л н о г о не менее, когда Света железобетонное решительное какатомный ледокол сходу разревелась и выдала все свои сомнения. Точнее они сами приплыли в потоки слез и сдавленных п о д в ы в а н и й Как тут что-то планировать? Его вызывают ночью, и одию, насколько, когда вернется. Не, я понимаю. Это даже не работа, это его натура. Но мне-то что делать? Хоть прям с ума сходи. к а с я усевшись рядом, сложила выразительную мордашку в уморительную трагическую гримаску, вытянула губы и тихонько п о с к о л и в а л а в такт светинным всхлипыванием. Да еще и покачиваться начала, словно под музыку. Алена терпела этот концерт ровно до того момента, пока к ним не присоединился Блэк, который уселся рядом, распахнул пасть, запрокинул голову и выдал соответствующему моменту руладу. Так, стоп, заканчивайте концерт. Тебе очень важно сейчас свадьбу делать, строго спросила Алена у сестры. Покосившись на невозмутимого урса, сидящего рядом, ты что издеваешься? Мне важно проклятый штамп в паспорте иметь, чтобы знать, что меня к нему в любом случае пропустят. Я смогу быть рядом. Так идите и ставьте этот самый штамп. Явно можно это сделать побыстрее, исходя из характера работы Ивана. А праздник? Да как только будет возможность, скомандуйте, и мы сразу отпразднуем. Мы очень дисциплинированные. с в е т л а н а п р и м о л к л а и изумленно посмотрела на Ленку. Ты чего? Гений что ли? Она никак не могла сообразить, почему ей не пришла в голову такая простая и замечательная мысль. Ну как бы. Алена с трудом сдерживала смех, глядя, как сестра из крайнего уныния медленно, но верно перемещается в состояние воспрял. и полетел. Собаки, глядя на хозяйку, моментально заткнулись, подобрались, з а в р а щ а л и хвостами у кого какой был и счастливо разлыбались. у Редкие проблески у всех случаются, оправдывалась она. Блин, ну конечно, я с Ванькиного начальства писульку запросто достану. Так мол и так по причине специфики работы брачующегося невозможно спланировать день. Просим расписать срочно. А это выход! Она рванула к смартфону, потом затормозила, вернулась к Алёне, смачно поцеловала её и унеслась в сопровождении Каси и Блэка. Урс, кто бы знал, что её может устроить д е й с т в о под названием просто поставить штамп, а? Не хмурься, это такие странные людские заморочки. Просто Свете всегда было важно, чтобы был престиж, роскошь определенная. Что они подумают, опять же? А оно вон как повернулось. Светлана уехала в Москву, чуть дождалась Ивана с работы и спросила напрямик, не хочет ли он просто расписаться в срочном порядке. Света, я так хотел тебе предложить, но боялся, что ты обидишься. Я же понимаю, что для девушки это важно. Просто, просто всякое бывает. И если что, я бы хотел. Вань, Светлана вдруг почувствовала, что все ее страхи исчезли сами по себе, и осталась только уверенность в том, что она делает все правильно, выбрала правильно, и вообще все будет хорошо. Ты дурак? Ничего такого не будет. Но поженимся срочно. С тебя бумажка от руководства, паспорт и ты сам. С меня паспорт и туфли белые. И э -э, может еще что-то из одежды. А з а д а ч е напротянул Иван ничего не знающий о эволюции светяных свадебных желаний. Безусловно. Сдерживая смех, согласилась счастливая Светлана. Но туфли – это осколок моей мечты. И они будут вдохновлять меня на то, что все равно сбылось и гораздо, гораздо лучше, чем я могла бы себе вообразить. Через четыре дня после этого разговора в субботу утром на дачу приехала газелька с веселым усатым водителем и парой грузчиков, которые ловко и быстро выгрозили у калитки роскошные садовые качели с навесом, подушками и москитной сеткой шатром. Хозяева, принимайте, заказ приехал. Велено передать, что сестра ваша скоро приедет. А это дарит вам в честь своей свадьбы. Проорал водитель. Конечно, торт или пироги за час восемнадцать минут сделать невозможно. Запечь окорок или наготовить свадебных разносолов за такой короткий срок попросту нереально. Но все, что было возможно сделать, было выполнено. А остальное... Привезли молодожены. Так нас поздравляем, не стесняемся, обнимаем, на туфли не наступаем. Это в некотором роде эксклюзивный свадебный концентрат. Командовала Света. Мама с отцом едут, родственниц остальных не везут. Я запретила. Вань, что ты делаешь? Поставь меня на землю. Не могу. Мне повезло просто немыслимо, и я все боюсь, что проснусь. И это все не в за правду. А, тогда ладно, но неси романтично, а не через плечо, велела Светлана. И да, если бы ты спал, то уже бы точно проснулся от лая. Блэк, к а с я хватит орать. Да разве ж мы орём? Как люди не понимают, мы радуемся. Блэк широко открывал пасть и вопил громогласное собачье ура, пока его не заткнули котлетой. Урс только посмеивался. Он как раз думал о том, что иногда тот самый рыжий болтливый кот был бы очень уместен. Бывает такое. Вспомни о ком-то, и он появится. Миун явно был именно из упомянутой категории существ. Нет, сам он не прибежал и даже в переноске не прибыл. Да ему и не надо было. Алена неспешно бродила по парку. Пришлось приехать в город на сдачу очередных анализов, на работу надо было наведаться, оформить декретный отпуск, да плюс еще и л ё х е помочь к школе собраться. Пока дела делались, она ежедневно гуляла в парке. Муцион, будь он не ладен, ворчала она. Хотелось взять всех собак, но Павел категорически запретил. Только Урса. Алена Урс за тобой присмотрит, а за остальными тебе присматривать надо. Уговаривал он жену, старательно не глядя на жутко возмущенного б э к а и Теньку. Нет, н у ты послушай, что он говорит. Да как ему не стыдно? Переживал б э к Урс только вздохнул. Про б э к а он был категорически не согласен, а вот мелкая черная чишка вполне попадала под определение существа. за которым присмотр был абсолютно необходим. Правда, сама она считала, что может контролировать и Урса с Беком и а л ё е н у еще и на хозяина ее хватит. Поэтому она сердилась, гневно рычала, лаяла тоненьким смешным голосочком, а под конец расплакалась. ч и ш к и отлично умеет это делать и прекрасно пользуется такой возможностью. Глаза налились слезами, мигом намокла шортка. слиплись от влаги ресницы, короче говоря, картина под названием «Обидели собачку Ироды» была представлена во всей красе. Нет, Тенька, я все вижу, но на эти фокусы я не ведусь. Насмешливо покачал головой Павел. Жестокий бесердечный с тип, продолжала обливаться слезами талантливая актриса. На прогулку Алена ее все-таки не взяла, зато утешила. и угостила в виде компенсации за пережитое потрясение от безразличия окружающего мира вообще и твердо каменного хозяина в частности гулять по людным местам Алёне не хотелось и она каждый день уходила все дальше от популярных мест часто навещала свой любимый лесок а потом начали появляться вороны вот странно словно они нас провожают, удивлялась Алена. у р сворон недолюбливал, по весне несколько особенно наглых птиц пытались его ощипать, чтобы надрать пуха себе в гнезда. м е р о п р и я т и е это было задумано филигранно. Работали парами, четко д е л я аллею на отрезки. Вот до этой елки мимо проходящая собака в полном распоряжении одной вороньей пары, а дальше? переходит в веденье другой. В каждой вороньей паре тоже были свои роли. Одна ворона отвлекает источник шерсти, а вторая торопливо в ы с к у б ы в а е т ценное сырье собачьего э, крупа. Естественно, псы резко возражали против подобных мероприятий: истерический лай, рычание и визг, вопли хозяев старающихся помочь своим любимцам. обеспечивали округу бесплатным и громким представлением. Ценность собак воронами определялась по густоте шерсти и опасности ее носителя для добытчиков. Самым желанным псом для ворон во всей округе по весне становился огромный флегматичный водолаз Гаврик, которому в силу природных особенностей шерсти было не жалко, а характер не позволял беспокоиться по таким мелочам. На Урсы и Бека вороны тоже налетали, но с этой парой им было сложно. Во-первых, отвлекающая птица становилась отличной мишенью для пса свободного от птицы д о б ы ч и ц ы а когда отвлекающая вынуждена была спасаться от пёс его броска, д о б ы ч и ц а оставалась наедине уже с двумя весьма мрачно настроенными псами. Так, например, ворона торопливо выдергивающая клочки Урсовой шерсти. Чуть сумела увернуться уже от двух п а с т е й и непосредственно от урса и от Бека, только что прогнавшего ее супруга. Несмотря на то, что вороны не сумели, как следует п о ж и в и т ь с я его шерстью, урс ничего не забыл. Общаться с воронами не желал и даже слушать их не собирался, хотя они неоднократно пытались с ним пообщаться. Зубы заговаривают, решил он. И убедился в том, что был прав, когда один крупный ворон спикировал над его головой и крикнул: "Баран! Может и баран, зато тебе не овца!" Парировал урс. Несколько дней вороны продолжали следить за их соленой прогулками. Урс все больше зверел и был уже готов вульгарно лаять в ответ на их н а д о е д л и в о е карканье. а л ё н а приняла вызов смартфона, недоуменно г л я н у в на экран. А, Аня, конечно помню. Да, я гуляю с у р с о м Можно ли присоединиться? Конечно, я у Горбатого мостика. Ой, я тебя даже вижу уже. Она замахала рукой, приветствуя Аню, ту самую, которая так помогла м а т и л ь д а Романовна и которая с мужем и котом приходила к ним в гости. Аня шла одна, без собак. Да и меня тоже муж не пускает одну со всеми собаками гулять. п о к и в а л а она. Выяснилось, что у них кроме этого возмутительного факта много общего: примерно одинаковый срок беременности, оставленная хоть и любимая работа, теплые отношения в семьях и, конечно, животные. Гулять в компании оказалось гораздо приятнее. Неспешно шли, болтали, а когда Алена отвлеклась на звонок от бабушки, Аня негромко окликнула Урса и сказала: "У меня для тебя важное сообщение от Миуна. Он просил сначала ворон передать, но ты их не хочешь слушать. Миун нашел то, что обещал тебе найти. Урс даже не сразу вспомнил, что там собирался искать тот толстый котяра." А когда до него дошло, он медленно, медленно поднял на Аню голову, и он замер, словно громом пораженный. Да, он нашел собаку, девочку твоей породы, породы псов-хранителей.